Бога ради! Вода, танец и девушка соединились, будто на гигантской картине талантливого художника. Впрочем, это событие состоялось немного позже, а сейчас я просто стоял на берегу Иртыша, аккуратно против своей хрущевки, наблюдая за проплывающими мимо меня речными трамвайчиками с разноликим народом, баржами, груженными песком, щебнем, кругликом и стройматериалами-самоходками». Недалеко от меня на волнах игриво покачивался красный бакин, похожий на внушительных размеров треугольник. Много лет назад, в середине 60-х годов прошлого века, мне нравилось залезать на его скользкий бортик и греться. А бакин, подвластный природам стихии... Время от времени вальяжно менял свою ориентацию относительно стран света, подставляя солнцу свои, лишенные ненадолго солнечного внимания бока. Это вынуждало меня переходить на солнечную сторону. Но я уже не сильно огорчался от наличия такой необходимости, отчетливо понимая, что с гармонией в этом мире туго, ее всегда нужно искать. Сегодня на набережной, как и в былые времена, нашелся охотник порыбачить. Мужичок в красной майке и синих, закатанных по колено брюках, то и дело закидывал до воды длинную удочку с коричневым поплавком. Но безуспешно. За то время, что я за ним наблюдал, не видел ни одной пойманной им рыбки. Может, это я ее распугал своим слишком пристальным взглядом? «А может, просто не везло мужичку, и ему надо было перейти на другое место?» Я предположил, что если бы он рыбачил за городом, в укромном затоне или озерце наверняка давно бы поймал что-нибудь типа пескарика, подлещика или агрессивного колючего кунька. Но это его дело. Может, он и не ради улова стоял здесь, а только ради его призрачной возможности, которая и способствует, и создает гармонию в душе. Сильного и уж тем более колючего ветра не ощущалось, только нежный бриз с юго-запада бережно касался моего лица, спускался за ворот рубашки, да едва-едва шевелил ветки недавно посаженных вблизи от меня сосенок. Они явно украсили своим изумрудным узором знаменитую городскую набережную, привнесли в нее древний, мною любимый аромат сибирского леса. Закатное легкое солнышко в этот уютный тихий вечер особенно старалось, пронзительно и остро высвечивая своим теплым желтоватым цветом дорожку на Эртыше. Край бетонного широкого парапета тоже оживляло, И будничный, и будничный, скучный серый тон превратился в нарядный, даже веселый цвет. Солнечная дорожка на речной поверхности будто танцевала в свой завораживающий водный фокстрот. Слегка кружась, переливаясь на меняющихся, бликующих гранях маленьких волн, озорно искрилась, словно пыталась вспомнить давно забытый таежный романс. Кудреватые, словно завитые на гигантские бигуди облака, тоже празднично приоделись отрядом проплывающего солнечного диска. Их нежно-розовые, зеленоватые, с голубизной тона уходили по их облачным телам вглубь, где слегка темнели, оживляя панораму уходящего омского дня» такого вроде бы нового для меня и одновременно такого древнего, который наверняка в подобных похожих красках видели мои очень далекие предки. И, возможно, тоже, как и я, они любовались этой живой, насыщенной подлинной радостью, панорамой, созданной природой, а значит, самим Господом. Неожиданно, Мой взгляд вынужденно вернулся на набережную, где от небольшой группки, оживленно что-то обсуждающих и задорно смеющихся молодых людей, выдвинулась девушка в белом платье, налит, на вид лет двадцати, с длинными по пояс пушистыми, блестящими каштанового цвета волосами. И через несколько секунд Легко и воздушно Она закружилась в танце В красивом ритме В слаженном движении Изящных рук, ног, головы Всей великолепно сложенной фигуры А солнышко Будто благословляя Ее на это действо Сразу набросила ей Свою светящуюся корону На голову И та искрилась С полохами искренних огненных язычков, образуя светлый орион, ореол, который ярко переливался в волосах при каждом ее всплеске. Девушка, сама того не подозревая, вдруг примирила с собой прос... простроенное квадратно-гнездовое городское пространства неказистых пятиэтажек и суетливых автодорог с прилегающими гармонично выверенным многовековым природным убранством. Она танцевала, будучи без сомнения городской жительницей. Тем не менее, ей удавалось улавливать само дыхание земли, органично соприкасаясь С неспешным течением великой реки и движением светила и с облаками, вальяжно, по-хозяйски, спокойно, плывущими почти над самыми нашими головами, одно из которых, самое, наверное, дерзкое и решительное, буквально чуть ли не задевало меня своим холодным паром. И все люди. В эти трепетные в своей уникальности секунды залюбовались элегантным, грациозным танцем незнакомки. Прохожие на набережной останавливались безмолвно в своем восхищении, следя за ней. И шквал горячих аплодисментов ликующе разорвал вечернюю тишину. Когда девушка остановила свой прямо-таки искрометный в самом конце танец, Никто не оставался равнодушным. Никто. Ни бьющая через клай молодость, ни азарт, ни поддельный восторг обнаженных чувств. Никого не оставил танец равнодушным. И мне, не знаю почему, вспомнились удивительная минута, наполненная до краев, дивной музыкальной рапсодии тайги, здесь, в родной Сибири, когда я стоял по пояс в душистой высокой траве на берегу лесного чистого озера и, осторожно стараясь не спугнуть, наблюдал за прилетевшей парой серых журавлей. Они были явно влюбленной парочкой, потому что вскоре начали демонстрировать нечто необыкновенное – полной природной грации и элегатности синхронный танец, повторяя в точности движения друг друга. Так что я невольно залюбовался этим древним, но одновременно таким молодым ритуалом или действом с завоеванием подруги. Косые солнечные лучи точность осветили их тела, и они уже из серого цвета, Превратились в белые, стали воздушными, со светящимся ореолом, особенно на фоне темной воды. И маленькие волны лишь усиливали тонкий, стильный графический рисунок, который по мере движения к середине озера постепенно истончался, словно его и не было. И лишь новые волны также неутомимо говорили о том, что это был не мираж, а прямое прикосновение к одной из тайн бытия, простой и мудрой одновременно. И сейчас здесь, на Иртышской набережной, когда только-только закончила танцевать прекрасная незнакомка, в эти памятные для меня мгновения я вдруг ярко увидел находящуюся вокруг меня истину – человек, Венец Господнего творения. Только он способен выразить гармонию созданного Богом мира так, как никто другой. И только в человеке во всей полноте выражается стремление Бога наполнить любовью и красотой все вокруг себя. Удивительно и то, что выразить любовь и красоту в полной мере человеку дано только Богом жида Только Богом же данными средствами и ничем иным. Любое же искажение истины порождает уродство. Твоя от твоих, тебе приносящие, а всех изо вся. Такие слова произносит священник в алтаре перед совершением таинства Евхаристии, самого главного таинства, оставленного Богом человеку. И для его совершения священник приносит от имени людей благодарственную жертву Богу – вино и хлеб. От всех и за все его благодеяния к нам, бывшие и ради всяких его милостей будущих. А что еще может привнести человек Богу, у которого все есть, только свое произволение? Но даже и эту жертву Бог Присуществит свое тело и кровь, чтобы спасти ими человека. Удивительно, но это в храме, а каждый из нас в любую минуту своей жизни по своим силам и возможностям, оказывается, тоже может привнести своему Создателю жертву дары, имеющиеся у нас от Него же. Не присвоить их себе, не утаить в жадности, забвении или унынии, а принести Богу. Какое еще действие человека в его скоротечной жизни может быть ценнее по своему наполнению? Как это тонко и мудро? Мудро, потому что самое ценное, что есть у человека, это его воля. А тонко, потому что, как это бывает сложно, направить свою волю не на удовлетворение своих страстей, а на благодарение Творцу, от которого у тебя все, буквально все есть, даже ты сам. Мы наполняем мир вокруг себя своим трудом, талантом, служением, всем тем, что изобилует внутри нас. Иной разглядишь, нищета. А люди улыбаются, и счастливые в своем бедном, но чистом и опрятном жилище. А придешь в богатый дом, хоть сразу беги назад. Такой тяжелый дух в нем живет. И сразу понятно, откуда он появился, из внутреннего наполненного, из внутреннего наполнения хозяев. И сразу понимаешь, какой тяжелый и долгий предстоит этим людям путь. К Богу! Чего мы больше отдаем, то и находится в избытке вокруг нас. И эта девушка на набережной, хотя ее никто не просил, принесла свой дар молодости и красоты всем, оказавшимся с нею рядом. Она не выплюнула жвачку на асфальт, она не осквернила себя и воздух с сигаретным дымом, не испачкала прилегающее к ней пространство грязным словом, Ей это просто было не нужно. Напротив, она, вдохновленная через что-то Богом, испытала, быть может, даже неосознанную потребность исполнить мир своей долей божественной красоты. И, несомненно, красоты этой в нашем мире стало немного больше. И как хорошо будет! Если у каждого из нас хотя бы иногда будет возникать желание без каких-либо причин или условий принести в благодарность Богу то, чем Он нас наделил, шофер уступит дорогу пешеходу или даже подвезет, повар вдруг необыкновенно украсит блюдо или накормит страждущего, учитель – подбодрит ученика и позанимается с ним дополнительно, портной что-нибудь кому-нибудь сошьет, просто так, от полноты сердца, или, вернее сказать, ради Бога.